Кукла лежала на большом обитом бархатом кресле. В комнате царил полумрак. Лондонское небо хмурилось. В мягком серовато-зелёном сумраке расплывались зеленоватые пятна чехлов, занавесей и ковров, сливаясь в одно целое. Сливалась с ними и кукла. Она лежала в неуклюжей позе, безвольно раскинув руки и ноги. Безжизненное нарисованное личико, бархатная шапочка платье зелёного бархата. Её взяли из кукольного театра по прихоти какой-то богатой дамы, чтобы посадить рядом с телефоном или оставить валяться среди диванных подушек. И вот она лежала, разваливаясь, навеки обмякшая и всё-таки странно живая. Она казалась декадентским порождением XX века. Сибилла Фокс быстрым шагом вошла в комнату, держа в руках образец узоров и какой-то набросок. И взглянула она на куклу с неясным чувством недоумения и замешательства. Однако что именно её смутило, она не поняла. Вместо этого ей вдруг подумалось: а куда всё-таки подевался образец узора для синего бархата? Где я его могла оставить? Уверена, он только что был где-то здесь. Она прошла на лестницу и крикнула, обращаясь к работнице в мастерскую наверху: Elspeth. Elspeth, у тебя там нет синего узора? Миссис Фелоуз Браун придёт с минуты на минуту. Затем вернулась, зажгла свет и снова бросила взгляд на куклу. И где же всё-таки? Ах, вот он. Она подняла узор с пола, как раз там, где тот выскользнул у неё из рук. С лестничной площадки донёсся привычный шум останавливающегося лифта, и через минуту другую в комнату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 лишь когда появлялись особые клиенты, и миссис Феллоуз Браун являлась одной из них. Элспет, как старшая по мастерской, принесла платье, и Сибилла надела его на миссис Феллоуз Браун. "Ну что же", проговорила та. "Пожалуй, неплохо, и даже очень хорошо". Миссис Феллоуз Браун повернулась боком к зеркалу и посмотрелась в него. "Должна признаться, ваше платье Положительно делают что-то с тем, что у меня сзади. Вы сильно постройнели в сравнении с тем, что было 3 месяца назад, уверила её Сибилла. На самом деле нет, вздохнула миссис Феллоуз Браун. Однако признаюсь, в этом платье я выгляжу как будто это правда. В том, как вы кроите, действительно есть что-то такое, что уменьшает объём задней части, возникает такое ощущение,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 От неё у меня прямо мурашки, будто от змеи. Как давно уже она у вас? Сибилла бросила неуверенный взгляд на Алисикумбе, которая выглядела смущённой и слегка расстроенной. Не знаю точно, некоторое время никогда не помнила таких вещей, а теперь и по-давно. Просто не могу вспомнить. Сибилла, сколько она у нас? Не знаю, ответила так кратко. Послушайте,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 Когда все эти важные вопросы были благополучно решены, миссис Феллоуз Браун облачилась в свою прежнюю одежду и направилась к двери. Проходя мимо куклы, она вновь посмотрела на неё. "Нет", произнесла она. "Мне эта кукла не нравится. Она словно является принадлежностью этой комнаты. Это выглядит противоестественно". Что она хотел этим сказать? Раздражённо спросила Сибилла Как только миссис Феллоуз Браун спустилась по лестнице, но прежде чем Алисия Кумбе смогла ответить, возвратившаяся миссис Феллоуз Браун просунула голову в двери. Боже мой, я совсем забыла о Фулинге. Где ты, крошка? Ну надо же. Она застыла, глядя на него в изумлении и обе хозяйки тоже. Пикинес сидел у зелёного бархатного кресла. уставевший на куклу, сидявшую на нём, с раскинутыми руками и ногами. Его маленькая мордочка с глазами на выкоте не выразила ни удовольствия, ни возмущения, никаких чувств вообще. Он просто смотрел. Пойдём, мамочкин карапузик, за сосисокола Miss Fellows Brown. Мамочкин карапузик не обратил на её слова никакого внимания. С каждым днём он становится всё непослушнее. произнесла миссис Фэллоус Браун тоном составителей каталога добродетелей, вдруг обнаружившего еще одну, до сих пор неизвестную. «Ну пойдем же, Фулинг. Тю-тю-тю-тю-тю. Дома колесенькая пятеночка». Фулинг слегка повернул голову и посмотрел искосы на хозяйку надменным взглядом, после чего возобновил созерцание куклы. Она явно произвела на него впечатление –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 Решительным тоном спросила миссис Феллоуз Браун: "Вы её купили?" "О, нет. Почему-то Алиси Кумбе такое предположение покоробило. О, нет. Наверное, наверное, мне её кто-то принёс." Она встряхнула головой. "С ума сойти!" воскликнула она. "Просто с ума можно сойти, когда всё улетучивается из памяти в следующий же момент." "Ну хватит фулинг, не дури." Резко заявила миссис Фелоуз Браун: "Пойдём, а то мне придётся взять тебя на руки". И она взяла. Пулинг возмущённо тявкнул, но протест вышел неубедительным. Когда они удалялись из комнаты, Пулинг всё наровил обернуться своей пучеглазой мордочкой в сторону лежащей на кресле куклы и бросить на неё поверх пушистого плечика внимательный, пристальный взгляд. "А ты, ты куклы?"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 Я их только сейчас держала. Читала что-то в газете «Таймс». «Они на камине. На самом видном месте», — проговорила ее собеседница, водружая очки на нос Алисии. «Но как? Откуда взялась эта кукла? Кто ее принес?» «Тоже не припомню», — пробормотала та. «Кто-то принес или передал, я так думаю. Но она, кажется, подходит ко всему в комнате, правда?» Пожалуй, чересчур хорошо, ответила Сибилла. Забавно, даже я не могу вспомнить, когда впервые тут её заметила. Уж не происходит ли с тобой то же самое, что и со мной, сказала миссис Кумби предостерегающим тоном. Но ведь ты совсем ещё молодая. Но я вправду не помню, Алисия. То есть я вчера посмотрела на неё и подумала, что в ней есть нечто, знаешь, а ведь миссис Гроувс абсолютно права.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 Мрачно пошутила Алисия Кумбе. «Теперь, во всяком случае, она здесь, и всё в порядке». Она гляделась вокруг. «И комнату теперь даже едва ли можно без неё представить, правда, Сибилла?» «Правда», — согласилась та, и голос у неё дрогнул. «Но лучше бы это было возможно». «Возможно, что?» «Представить комнату без неё». «Мы что, все спятили из-за этой куклы?» — проговорила раздражённо Алисия Кумбе. Что интересно, не так в этой бедняжке. По мне, она, конечно, выглядит словно заветший котчан, только это может всего-навсего из-за того, что она мне сейчас нет очков. Нацепив их, она изучающе посмотрела на куклу. "Да", сказала она. "Теперь я понимаю, что ты имела в виду". От её вида действительно могут поползти мурашки. Уж больно грустный, ну и зловещий тоже, да. Она что-то замышляет. Забавно, вспомнила Сибилла. Миссис Феллус Браун так сильно её не взлюбила. Она из тех, у кого что на уме, то и на языке, заметила Алисия Кумби. Но всё-таки странно, продолжала настаивать Сибилла, что кукла произвела на неё такое впечатление. Ну к что же, неприязнь порой возникает внезапно. А может, со смешком произнесла Сибилла, куклы вовсе и не было здесь до вчерашнего дня. Может она просто залетела в окно, как ты говоришь, и поселилась тут? Нет, поспешила возразить Алисия Комби. Уверена, она здесь уже пребыла какое-то время. Может, до вчерашнего дня она попросту притворялась невидимкой. Вот и у меня такое чувство, согласилась с её собеседница. Что какое-то время она тут провела. Но всё равно я не помню, не могу вспомнить, чтобы я видела её до вчерашнего дня.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 А за ним, на придвинутом кресле, сидела кукла, положив на столешницу длинные, способные гнуться как угодно руки. «Кто-то, похоже, решил позабавиться», — сказала Алисия Кумби. «Ничего себе! Вот как уселась! Выглядит и в самом деле очень естественно!» В этот момент в комнату вошла Сибилла Фокс, неся платье, которое тем утром должны были зайти померить. «Сибилла, иди-ка сюда!» Посмотри, как наши куклы теперь сидят за моим личным столиком и пишут письма. Женщины посмотрели на куклу, затем друг на друга. На самом деле, проговорила Алисия. Это уже чересчур. Хотелось бы знать, кто её туда посадил? Не ты? Нет, не я, ответила Сибилла. Наверное, кто-то из девушек из мастерской. Наиглупейшая шутка, отметила Алисия Кумбе. Она взяла куклу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 Затем Эльспет старшая сказала: Кто посадил за столик? Не я. И не я, отозвалась одна из девушек. Не ты, Марлен. Марлен отрицательно покачала головой. Это ты прозвенела Эльспет. "Нет, честно", проговорила Эльспет, серьёзная женщина, у которой всегда был такой вид, словно она держит губами множество портновских булавок. "Мне есть чем заняться".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 Это навели её сибилла. Мискумби вытащила её из-за столика и бросила на диван. Собственно говоря, она помолчала. Хочу сказать, кто-то должна быть усадил её в кресло, стоящее за столиком, решив, что это смешно. Я так думаю, и не понимаю, почему никто не хочет признаться. Я объяснила вам уже два раза, мисс Фокс, возмутилась Маргарет. И не понимаю,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 предложила помощь Сибилла. Сейчас у меня нет второй пары, возразила Алисия Кумби. Что с ними случилось? Понимаешь, я, наверное, оставила их вчера в кафе, куда заходила перекусить. Я уже звонила туда и ещё в парочку магазинов на пути из кафе. О, боже, промолвила Сибилла. Думаю, тебе их нужно завести три пары. Если их у меня заведётся три, улыбнулась Алисия Кумби. Мне придётся провести всю жизнь в поисках то одних очков, то других. Лучше всего, думаю, иметь только одни. Тогда во мне останется ничего другого, как искать их, пока не найдутся. Они должны быть где-то здесь, рассудила Си빌ла. Ведь ты никуда не выходила из этих двух комнат. Раз их нет здесь, значит, ты оставила их в примерочной. Они вернулись. И Сибилла принялась буквально прочесывать небольшую примерочную, осматривая тщательно все, что в ней находится. Наконец она взяла с дивана куклу, словно хватаясь за последнюю соломинку. «Нашла!» — воскликнула Сибилла. «Где они лежали?» «Под нашей драгоценной куклой. Думаю, ты их уронила сюда, когда клала ее на место». «Этого не могло случиться, я совершенно уверена». «О, да!» Протянула с раздражением Сибилла. Тогда, наверное, кукла сама взяла их и спрятала под себя. Вообще-то, знаешь, проговорила Алисия, задумчиво глядя на куклу. Я бы так сходу этого не отметала. Очень уж у неё смыślённый вид. Как ты думаешь, Сибилла? Мне определённо не нравится её лицо, ответила та. Она смотрит на нас, будто ей известно что-то, чего мы не знаем. А тебе не кажется, что взгляд у неё грустный? Но в то же время приятный. Алисия проговорила это нерешительно, однако в голосе прозвучала просьба. По-моему, в ней просто не может быть ничего приятного, взмотилась Сибилла. Конечно. Пожалуй, ты права. Однако у нас есть дела поважнее. Минут через 10 сюда явится леди Ди. До её прихода хочется успеть подписать и отослать эти накладные. Мисс Фокс, мисс Фокс.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 Она бесцеремонно схватила это странное существо и бросила обратно на диван. На место, моя девочка, проговорила она. Сиди тут. И она прошла в соседнюю комнату. Алисе. Да, Сибилла. Кто-то затеял с нами игру. Куклу опять застали сидящей за столом. Как ты думаешь, кто бы это мог сделать? Скорее всего, одна из той троицы, ответила Сибилла. Думают, наверное, что это смешно. Конечно, проказницы готовы поклясться родной матерью, что они тут ни при чём. Но кто бы именно мог это сделать? Маргарет? Нет, не думаю. Маргарет навряд ли. У неё был такой странный вид, когда она пришла мне сказать о случившемся. Я подозреваю хихатушку Марлен. Кто бы это ни был, но шутка очень глупая. Конечно, и больше того, идиотская, подхватила Сибилла. Но так или иначе, — добавила она мрачно, — я собираюсь положить этому конец. «Что ты собираешься делать?» «Увидишь», — ответила Сибилла. В тот вечер, уходя, она заперла примерочную снаружи на замок. «Дверь я запираю», — объявила она, — «а ключ забираю с собой». «Понятно», — произнесла Алисия Кумби с легким оттенком ни то удивления, ни то иронии. Ты начала подумывать, не я ли тут потешаюсь, думаешь, я настолько рассеянная, что захожу в примерочную, думаю о том, что собираюсь поработать за столиком, но вместо себя сажаю куклу, чтобы та за меня поводила по бумаге пером? Что за мысль пришла тебе в голову? И ты, наверное, считаешь, что я потом обо всём забываю? Ну что же, такое нельзя исключить, предположила Сибилла. Так или иначе, Я хочу быть совершенно уверена, что этой ночью никто никакой глупой шутки не подстроит. Придя на следующее утро Сибилла хмуро поджав губы, первым делом отперла дверь в примерочную и решительным шагом вошла в неё, опередив поджидавшую её миссис Гроувс, которая так и осталась стоять мрачной на лестничной площадке, держа в руках швабру и тряпку. Теперь посмотрим, раздался голос Сибиллы. Охнув негромко, она попятилась к двери. Кукла сидела за столиком. "Ух ты", воскликнула из-за её спины миссис Гроувс. "Не может быть. Ну и дела. Ой, мисс Фокс, вы совсем побледнели, совсем вам стало плохо. Нужно хлебнуть чего-нибудь, чтобы взбодриться. Есть там у мисс Кумби наверху что-нибудь подходящее, вы не знаете?" "Я в порядке", проговорила Сибилла, она пересекла всю комнату Осторожно взяла куклу на руки и опять прошла в обратном направлении. Кто-то снова почутил над вами, сказала миссис Гроувс. Не понимаю, как ему удалось почувтить на этот раз, пробормотала Сибилла. Вчера вечером я сама заперла эту дверь. Сюда никто не мог войти, сами понимаете. Может, у кого-нибудь есть ещё один ключ? Поспешила прийти на помощь миссис Гроувс. Не думаю,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 Во время дневного перерыва Алисия Кумби была, пожалуй, даже довольно утренним происшествием. "Дорогая", ответила она. "Это поистине уникальный случай. Думаю, мы должны написать о нём людям, занимающимся исследованиями таинственных явлений. Знаешь, они могут начать расследование, прислать медиума или ещё кого-нибудь, чтобы проверить, нет ли чего необычного в самой комнате. Кажется, ты против этого не возражаешь?"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 на её лицо нарисованное на шёлке несколько лыскутов бархата до да пара москов краски ничего больше произнесла Алисия Кумби голос её звучал сдавленно а что если что если от неё избавиться что значит избавиться поинтересовалась Сибилла теперь в её голосе прозвучало негодование ну заметилась Алисия Кумби если рожечь огонь Её можно было бы сжечь, то есть сжечь будто ведьму. А ещё, добавила она бесстрастно, её можно просто отправить в мусорный ящик. Не думаю, что это подойдёт. Кто-нибудь может взять её оттуда и вернуть нам. А ещё мы её можем кому-нибудь отослать почтой, предложила Олеся Комбе. Знаешь, в одной из тех обществ, которые вечно шлют письма и просят вас прислать что-нибудь.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 Как раз это я и имела в виду. Как ты думаешь, мы потихоньку не сходим с ума? осведомилась Алисия Комби. Может, я и вправду свихнулась, а ты просто подшучиваешь надо мной? Вообще нет. Однако у меня зародилось неприятное чувство, страшное чувство, будто для нас она слишком сильна. Что? Этот ворох лоскутов? Да, этот ужасный ползучий ворох лоскутов.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 очень подходит к обстановке примерочной, или уж позже я поняла, что эта примерочная подходит ей. Нужно сказать, добавила она, и в её голосе почувствовалось волнение. Это просто абсурдно, когда приходит какая-то кукла и запросто вот так завладевает чем хочет. Кстати, миссис Гроувс больше не придёт у нас убирать. Она так и сказала, что боится куклы. Нет, у неё то один предлог, то другой. Но это всё отговорки. Помолчав Алисия задала вопрос, в котором прозвучали панические нотки. Что делать, Сибилла? Меня угнетает всё это. Вот уже несколько недель, как я не могу придумать ни одного фасона. А я не могу сосредоточиться, и к краю из рук вон плохо, призналась в свою очередь Сибилла. Делаю всякие глупые ошибки. Может быть, неуверенно проговорила она. Твоя мысль написать исследователям необычных явлений не так уж плоха. Мы просто выставим себя дураками, возразила Алисия Кумбе. Я предложила не всерьёз, так что ничего не поделаешь. Пусть всё идёт своим чередом, пока пока что. Ну, я не знаю, неуверенно проговорила Алисия и засмеялась. Когда на следующий день Сибилла пришла в мастерскую, она обнаружила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 Ты всегда здесь и работаешь, и отдыхаешь. Раз так всё обернулось, она мне больше не нужна. У меня есть прекрасная спальня. Днём она может служить гостиной, верно? И ты действительно решила никогда больше не заходить в примерочную? спросила недоверчиво Сибилла. Да, именно так я и решила. Но как же насчёт уборки? Она придёт в ужасное состояние. Пускай, воскликнула Алисия Кумбе. Если этим местом завладела какая-то кукла, прекрасно, пускай владеет, но пусть тогда прибирается в ней сама. И знаешь, добавила она. Кукла нас ненавидит. Как ты сказала, переспросила Сибилла. Она ненавидит нас? Да, подтвердила Алисия. Ты разве не знала? Ты знала об этом наверняка. Не сомневайся, что ты поняла это, как только на неё взглянула. Да.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 спросила другая: "И может полоснуть ножом или ещё чем?" Они прошли мимо оживлённо болтая, а Такома не судачила, с негодованием уселась в кресло. Действительно тронулась. И Уныла добавила про себя: "Думаю, если бы не Сибилла, я и сама решила бы, что схожу с ума. Но раз я не одна, а Сибилла и миссис Гроувс чувствуют совершенно то же самое, то, пожалуй, во всём этом действительно что-то есть". Но я не могу себе представить лишь только одного, а именно, чем это закончится. 3 недели спустя Сибилла вновь завела разговор с Алиси Кумби о примерочной. В эту комнату нужно заходить хотя бы иногда. Почему? Понимаешь, я думаю, она не должна быть в отвратительном состоянии. Моль заведётся и вообще нужно лишь протереть пыль и подмести, потом запрямы её снова. Я бы ж лучше держала её закрытой и не ходила туда, ответила Алисия Кумби. Знаешь, а ведь на самом деле ты даже ещё суевернее меня. Может и так. Алисия Кумби не стала спорить. Я куда больше твоего готова была во всё это поверить. Но всё-таки, знаешь, мне как бы это сказать, мне как-не-странно всё это кажется каким-то волнующим. Не знаю. Я просто боюсь, мне страшно. Я бы лучше не стала заходить в эту комнату. А мне туда хочется, сказала Сибилла. Я пойду. Хочешь, я скажу тебе, в чём дело? спросила Алисия Кумбе. Ты просто любопытная, вот и всё. Ну хорошо, пускай я любопытная. Мне хочется посмотреть, что делает кукла. И всё-таки я думаю, что гораздо лучше оставить её одну, проговорила Алисия. Сейчас, когда мы оставили её в покое, она угомонилась.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 И сквозь запертые двери, и сквозь закрытые окна Сибилла повернула ключ в замке и вошла. "Да чего странно?" проговорила она. "Просто жуть." "Что странно?" спросила Алисия Кумбе, заглядывая через её плечо. "Комната вовсе не кажется пыльной, правда? Можно подумать, что она не простояла запертой всё это время." "Да, это странно. Вон она где?" указала на куклу Сибеллу. Та была на диване. Она больше не лежала обмякшая, как всегда. Она сидела прямо, слегка опёршись на подушку спиной. У неё был вид хозяйки, готовой к приёму посетителей. "Ну вот", вздохнула Алиса Кумбе. "Она словно у себя дома, да? Мне едва ли не кажется, что я должна извиниться за то, что вошла". "Пойдём", сказала Сибелла. Она опять вышла за дверь.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 Она делает это не сама. Всему виной полтергейст. А вот это действительно хорошая мысль. Да, но по правде сказать, мне в это не слишком верится. Пожалуй, пожалуй, дело всё-таки в кукле. Ты уверена, что действительно не знаешь, откуда она взялась? Не имею ни малейшего представления, ответила Алисия. И чем больше думаю об этом, тем больше уверена, что я её не покупала. И никто мне её не дарил. Думаю, она, понимаешь, она просто пришла. И ты думаешь, она когда-нибудь уйдёт? По правде говоря, заметила Алисия. Мне трудно представить, зачем бы ей уходить. Она получила всё, что хотела. Но скоро выяснилось, что кукла получила ещё не всё. Когда Сибилла вошла в демонстрационную комнату ранним утром следующего дня, то буквально онемела от удивления.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 На диване, облокотившись на валик, в небрежной позе сидела кукла. «Она вышла! Она выбралась из той комнаты! Теперь ей нужно это!» Алисия Кумбе присела у двери. «В конце концов», — проговорила она, — «кукла захочет получить все от Илье!» «С нее останется», — поддакнула Сибилла. «Послушай, ты гадкий, злобный, хитрый звереныш!» — проговорила Алисия, обращаясь к кукле. Ты что, явилась нас донимать? Мы не хотим тебя видеть. Тут ей, да и Сибели тоже почудилось, будто кукла слегка шевельнулась. Казалось, это произошло от того, что её руки и ноги расслабились ещё больше. Длинная белая рука лежала на валике, отчасти скрывая лицо, и создавалось впечатление, будто кукла подглядывает из-под неё за происходящим. Взгляд был хитрым и злобным.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 Я должна была что-то сделать, объяснила Алисе Кумбе. Я больше не могла это терпеть. Сибилла подошла к стоящему у окна Алисе. Внизу на мостовой лежала кукла лицом вниз, бессовольно раскинув обмякшие руки и ноги. Ты её убила, прошептала Сибилла. Не говори вздор, нельзя убить то, что сделано из шёлка, бархата, всяческих лоскутов и обрезков. Это невозможно. Очень даже возможно, ответила Сибилла. Но тут Алисия увидела такое, от чего у неё перехватило дыхание. Боже мой, эта девочка, на мостовой склонившись над куклой, стояла маленькая барванка. Она посмотрела налево, затем направо, окидывая взглядом улицу, не особенно многолюдную в этот утренний час, тишина, которая нарушалась лишь проезжавшими автомобилями. Затем, словно одолевторившись увиденным, девочка наклонилась, схватила куклу и побежала через дорогу. "Стой, стой!" закричала Алисия. Затем она обратилась к Си빌ле. "Эта девочка не должна брать куклу, не должна. Эта кукла опасна, в ней заключено зло. Мы должны остановить её". Однако им не суждено было её остановить. За них это сделали автомобили.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 прорваться на другую сторону. Ты не можешь взять эту куклу, воззвала к ней Алисия Кумби. Отдай её мне. Девочка посмотрела на неё. То была худющая замухрышка лет 8. Слегка косящие глаза смотрели дерзко и вызывающе. Отчего я стану её отдавать? окрысилась она. Швырнули из окна, я видела, не отпирайтесь. Если вы её выбросили, значит, она вам не нужна. «Так что теперь она моя!» «Я куплю тебе другую куклу!» С жаром воскликнула Алисия. «Мы с тобой пойдем в игрушечный магазин, в какой захочешь, и я куплю тебе самую лучшую куклу, какую найдем. Но отдай мне эту!» «Нетушки!» Заявила девочка. Она обвела руками бархатную куклу, словно защищая ее. «Нетушки!» «Ты должна ее отдать!» Настаивала Сибилла. «Она не твоя!»